Глава 41. Из предосторожности Алекс спустилась на подземный уровень парковки не на лифте, а по лестнице. Ее Клео завелась с полоборота, в салоне было прохладно. Перед тем, как тронуться с места, Алекс некоторое время смотрела в зеркальце заднего вида. Она чувствовала себя очень усталой и выглядела не лучше. Она машинально провела указательными пальцами под глазами, затем показала себе в зеркальце язык, И, наконец, тронулась. Но на этом все не закончилось. Олег протянул охраннику пропуск, полосатый красно-белый шлагбаум поднялся, и тут ей пришлось резко затормозить. Перед ней возвышался полицейский в форме, и, широко расставив ноги высоко подняв одну руку, другой указывал прямо на нее, как будто собирался ее арестовать. Затем он вытянул руки в сторону, словно подтверждая категорический запрет на проезд, но уже в следующий момент... Выяснилось, что речь шла всего лишь о требовании пропустить какой-то дурацкий кортеж с завывающими сиренами. На мгновение Алекс успела различить в салоне одного из автомобилей чей-то лысый череп, едва доходящий до уровня бокового стекла. Должна быть какая-то важная шишка, кортеж напоминал чуть ли не президентский. Когда он пронесся мимо, полицейский сделал Алекс знак «Проезжать». Миновав шлагбаум, она сразу же повернула направо. Затормозила она немного резко, так что стоявшие в багажнике картонные коробки с надписью «Личная» наверняка прокинулись. Но за флаконы с кислотой она не беспокоилась, их она всегда упаковывала очень тщательно. Никакого риска.